Два. Мне страшно, просто до спазма в горле хотелось бежать, сломя голову. Но я изо всех сил вшел, не торопясь. У меня тряслись руки. Сразу после выстрелу возникло томительное ожидание кого-то бдящего, кто выкристаллизовался бы прямо из воздуха за моей спиной, схватил, скрутил и бросил бы в столь же внезапно возникшую патрульную машину. Но никто не появлялся, и я шагал, стараясь казаться беспечным. Мой слух был напряжен до такого предела, что, казалось, я различал детский плач в последнем окне двенадцатиэтажки, которую я огибал. Но никакого особенного шума машины, завывания сирены или топота ног, я не слышал. Значит, этот мерзавец не успел нажать тревожную кнопку. Впрочем, вряд ли в своем дворе он держал на ней палец. По сути дела, это мне было все равно. Ведь моя жизнь, уничтоженная Хакановым, в принципе, не подлежала восстановлению. И какая разница, прожил ли бы я еще лет 20, или меня бы расстреляли за предумышленные убийства, или те же 20 лет, но, может, меньше, предстояло провести в тюрьме? Это не различалось по сути, но по каким-то высшим, непонятным мне законам различалось. Хаканов должен был умереть, а я остаться жить, даже сознавая бессмысленность своей жизни. А раз жить, то следовало заметать следы». Быстро пройдя два квартала, я завернул за угол, еще через квартал нырнул во двор. Подошел к убогому трехэтажному бараку, почти развалившемуся от старости и безысходности. Даже не верилось, что в двух минутах ходьбы громоздились элитные дома, возле которых я только что прикончил Хаканова. Тихо поднимаясь по лестнице в свете пятнадцати свечовой лампочки, я вдруг заметил, что, не несмотря на меры предосторожности, на куртке темнело несколько брызг. И подумал что, кстати, контрольный выстрел вовсе не обязательно было делать в упор, но это меня уже не волновало. Этой старой куртке, как и остальным вещам, свидетелем совершенного мною преступления оставалось существовать не больше часа. Я отметил также, что слегка запыхался, неторопливо, но поспешно возвращаясь сюда, и подумал, что выбрал точку перехода далековато от места и в случае обнаружения мог бы и не успеть. Впрочем, если бы меня обнаружили, Все закончилось бы в трех метрах от трупа Хаканова. Но меня не обнаружили. Значит, все шло по плану. Еще тише я вскарабкался под рожащей деревянной лестнице на чердак. Когда-то люк имел и дверцу, и замок, но то было очень давно. Сейчас жильцы давно забросили этот дом и сами доживали свой век непонятно как. Однако при разведке местности днем я не обнаружил на чердаке ни одного брошенного шприца. Значит, это место никем не посещалось я практически не рисковал на кого-то нарваться. Сейчас там стояла абсолютно черная тишина. Я включил фонарь. Ступая по балке, неслышно прошел в дальний угол. Моя дорожная сумка с вещами лежала на месте, спрятанная под газетами. Я быстро стащил в себя все верхнее старье, специально найденное для этого случая. Затолкал припасенные пакеты и, дрожа от промозглого воздуха, натянул на себя успевшую вымерзнуть и сделаться чужой свою обычную одежду на которой не имелось следов преступления. Особенно приятно было, наконец, освободиться от перчаток. Когда я снял сначала кожаные, а потом тонкие гинекологические, мне показалось, что открылось второе дыхание. Я даже не заметил, как тошно было законсервированным рукам, и на миг проникся сочувствием к профессиональным киллерам, вынужденным всю работу исполнять в перчатках. Я не знал, правильно ли поступаю, мне не у кого было узнать, спасут ли две пары таких перчаток в случае проведения, парафиновые пробы на следы пороха. Впрочем, я не сомневался, что до этого дело не дойдет. Если бы дошло, то спасения мне все равно не оставалось. Расшатанные нервы не позволили бы выдержать даже первого допроса. Я просто надел их для собственного успокоения. Спрятав все в сумку, я тихо вышел на улицу. Теперь, даже если за мной пустят собаку, хотя я не знал, сможет ли какая-нибудь собака вести следы сапог по мартовскому снегу, то на этом чердаке погоня придет в тупик. Выйдя с другой стороны квартала, я оказался на остановке маршрутного такси. И через пару минут уже сидел в теплой, насквозь прокуренной водителем газели, которая везла меня туда, где я оставил свою машину. Я закрыл глаза. Кто-то сел рядом со мной и чем-то тонко задел то ли банным веником, то ли стеблями цветов из букета. Я вздрогнул, и тут же с пронизывающей остротой вспомнил тот случай, когда точно так же, не помню, по какой причине, кажется, машина стояла в сервисе или я ехал куда-то, где предстояло выпивать. Я тоже ехал в маршрутке И так же прислонился виском к стеклу и даже задремал. Я очнулся от осторожного и мучительного прикосновения к своей руке. Я, открыв глаза, увидел, что рядом сидит женщина, держа на коленях сумку с белым котом. И этот белый котик, обезумевший от ужаса в транспорте, среди незнакомых людей и запахов, Осторожно протянул свою мягкую лапку, касаясь моей руки, словно ища во мне спасения от окружающего мира. И как точно так же касалась меня своей тонкой, почти детской ручкой, моя жена, Анечка, когда я сидела рядом с нею, уже будучи не в силах, и синий вол, исполненный очей... Нет, нет, нет, я яростно встряхнулся, расслабляться не время. Я еще не все сделал, все потом. «Анечка, город, воспоминания о лапке белого котика, потом, потом». Сейчас стоило думать о чем-то другом, ободряющем и вселяющем силы. И я вспомнил о своих окурках. Вернее, не о своих, я никогда не курил, а о подброшенных мною на место засады. Это получилось гениальной случайностью. Сегодня утром, подходя к парковке, я увидел, как какой-то мужик опустошил прямо на снег пепельницу из своей машины, выбросил целую гору окурков. Я подождал, пока он уедет, потом улучшил момент, когда рядом никого не было, быстро натянул резиновые перчатки и сгреб их себе. Потом, сидя в машине, тщательно рассортировал все на газете. Часть окурков оказалась женскими, со следами губной помады, я их выбросил. Зато остальные были мужскими и явно принадлежали одному человеку, потому что на мустуках даже я, не профессионал, отметил совершенно одинаковый прикус. Эти окурки я спрятал в бумажный пакетик, а потом, дожидаясь Хаканова, разбросал их вокруг себя. Причем, имитируя курильщика, не просто клал окурок на снег, а сначала выплавлял небольшую лунку специально захваченными спичками, чтобы создать иллюзию только что докуренной и выброшенной сигареты. Я не был уверен в подлинной действенности таких нехитрых уловок, но в том, что куча одинаковых окурков вокруг натоптанного места неподалеку от трупа хотя бы ненадолго увидят розыск не в ту сторону, не сомневался. Сейчас я подумал, что скоро вокруг бездыханного и уже начинающего вонять Хаканова засуетятся его прежние знакомые милиционеры, и какой-нибудь полупьяный опер в серой куртке будет, матерясь и царапаясь о мерзлые кусты пинцетом подбирать мои зловредные окурки, и мне стало почти тепло. И даже эта бесконечная, душащая меня песня вроде ушла из головы.